Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим звонковым мастером в Слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро, лучшее и поныне болото в Покровске, как Лазарь, лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как Пожар амбаров, лучший из пожаров.